Глава 50. Нарушители режима. Мечты о свободе. Никакой свободы врагам свободы. Луи-Антуан Сен-Жюст. Всего лишь третий день после спутника была есть такая прививка, если вы забыли. Пить алкоголь нельзя, но если очень хочется... Мы с Марио поставили себе спутники с разницей в один день. Он был в Москве и в хорошем расположении духа, шутил. После прививки врач сказал, нельзя нагрузки. «Ты уточнил, какие именно?» «Не уточнил». «Значит, можно». Как-то давно Марио спросил, что ты любишь. Я ответила, я люблю латте и превышение скорости. Вместо латы я хотела сказать секс. После выставки «Мечты о свободе» В новой Третьяковке у нас осталось послевкусие. Свобода. Отражает нелинейность и непредсказуемость человеческой жизни. То плавно, то эволюционными рывками, перетекая из одного состояния в другое, сочетая, казалось, несочетаемое, создавая и выявляя новые смыслы этого мироздания. Что-что, а нелинейны мы были точно. Два Джокера – Два циничных романтика, чуть раненых, чуть избитых, этим самым мирозданием. Каждый по-своему одинокий волк. Но вместе мы много смеялись и целовались. Если бы умели, как Бонни и Клайд, брали банки. Не могли, поэтому пили друг друга до краев. Наш секс, как хорошее вино, всегда был пряным. Я всегда буду благодарна ему за то, как он смотрел на меня, с восхищением, в котором восторга было больше, чем просто желание. Даже говоря «Ух, какие у тебя красивые ноги!» В этом не было ни грамма пошлости, скорее восторг внутреннего художника и истинного ценителя. За что он благодарен мне, я вряд ли когда-нибудь узнаю. Герои эпохи романтизма находятся в вечном странстве — Их жизненный путь подобен лабиринту, по которому они блуждают в поисках истины и только в конце которого достигают высшей цели, обретая подлинную свободу. Мечты о свободе.